Повторил он, взял папку и сунул ее под мышку. Потом повернулся к выходу. — Полная секретность! — сказал ему вслед Пейнтер. — Можете положиться на меня, сэр? — твердо сказал Логан и захлопнул с собой дверь. Замок резко щелкнул. Пейнтер вновь повернулся к компьютеру и включил монитор. На экране высветилась карта Средиземноморья, исчерченная желтыми и синими линиями. Они обозначали траектории спутников слежения. Пейнтер навел курсор на одну из них. Спутник НРС — новейшей конструкции, получившей ласковое прозвище «Истребок». Щелкнув мышкой по линии, Пейнтер вывел на экран параметры траектории стребка и другие данные. В строку поиска Пейнтер ввел название города Марсель, и на экране запестрели цифры и таблицы.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 Застал там лишь техника, одиноко сидевшего в окружении бесчисленных компьютеров и мониторов. Тот был удивлен внезапным появлением директора и от неожиданности вкачал на ноги. — Директор Кроу, сэр, чем могу помочь? — Я хочу, чтобы вы перехватили картинку со спутника НРС-НЕ4-Е-стребка. — Пентер кивнул. — Но, сэр, мы не имеем доступа.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 Логун уехал по делам. Пейнтер доверительным жестом положил ладонь на плечо техника. «Да, и еще вот что. После просмотра картинка этого перехвата должна быть немедленно уничтожена. Никакой видеозаписи и ни единого слова о том, что перехват вообще имел место. Никому. Даже здесь, в Сигме». «Так точно, сэр. Картинка пойдет на этом мониторе», — указал техник. «Кроме того, мне понадобятся координаты прибора спутникового транслирования на местности от нулевого значения». Пейнтер предоставил мне необходимые данные. прошедшие после этого минуты показалось ему часом. Наконец, на экране возникло темное изображение взлетного поля. Аэропорт Марселли. Пейнтер велел технику увеличить определенный участок самолетной стоянки. Изображение мигнуло, стало расплывчатым, а потом снова прояснилось. Теперь на мониторе был маленький самолет Citation X. Он стоял рядом с выходом с поля, его дверь была открыта. Пейнтер подался вперед, заслонив монитор своим телом. Неужели он опоздал? Но тут он заменил какое-то движение, и в поле зрения директора возникла сначала одна фигура, затем вторая, Они поспешно спустились по трапу. Пейнтеру не было нужды снова увеличивать картинку, чтобы разглядеть их лица. Это были монсеньор Верона и Кэт Брайант. Пейнтер ждал. А вдруг французские таможенники подсунули им дезинформацию? На борту находится вся группа. На экране зарябили темные точки. — Начинается непогода, — пояснил техник. Пейнтер не отрывал глаз от экрана, но из самолета больше никто не появился. К этому монсеньор, исчезли в воротах аэропорт. Не переставая хмуриться, директор велел технику отключиться от спутника, поблагодарил его и отошел в сторону. — Где же, черт побери, Грей? Час четыре минуты местное время. Женева, Швейцария. Грей сидел в салоне первого класса самолета компании Джип Тейр». Он был вынужден отдать должное ордену Дракона. Они стеснялись в расходах.